«А кому я отказывал и когда?» «Сейчас не надо об этом. Позвони на работу, встретимся, поговорим». Затем они пели за любовь, за успехи в любви, и еще дьявол только знает за что. Скалова никак не устраивала перспектива провожать одну из этих девиц. Улучшил удобный момент, когда Анатолий пошел к своему столику, он вызвал в фаде Николаева. «Слушай, лёня Ты на меня не обижаешься, не обидишься, если я смоюсь, а? Понимаешь, краб должен прийти сегодня к Сашке. Я обещал, что буду. Николаев был в хорошем состоянии Если надо, то о чем речь и идей? Я возьму такси, одну подругу подброшу домой, вторую к себе поведу. А когда встретимся? Давай уж после воскресенья ты к тому времени что-либо подготовишь. Пора его остановить. Генерал Романов вызвал к себе своего заместителя Севидова и Ковалевского. Они коротко доложили о проводимой операции и плане дальнейших действий. Генерал спросил. Батурина допрашивали? Мы решили пока этого не делать, по тактическим соображениям ответил Матвеев. Дело в том, что... Нам не был известен человек, который подделывает документы. А рассчитывать на откровенность Батурина не приходится. Но сейчас, благодаря Майскому, мы установили этого человека. Им оказался Пудов Анатолий Сергеевич. Работает в типографии. Его не задерживали? Нет, Виктор Алексеевич. Начальник уголовного розыска пояснил. И задерживать пока нельзя. Видите ли? Раз Ветров выяснил, что Кракет не арестован, а его документами пользуется другой человек, то из этого следует сделать вывод, что Кракету это выгодно. Скорее всего, он скрывается под фальшивыми документами, изготовленными на другую фамилию. Об этом может знать Пудов. Но к Пудову надо приступать только при наличии доказательств его вины. Следовательно... Надо получить правдивые показания от Батурина, допросить друга краба, Шубака, его возьмут сегодня ночью в ветро вместе с вильнюсскими товарищами. Там тоже есть своя сложность. Шубак вооружен и скрывается на даче сожительницы. Далее. Мы считаем, что пока Скалов работает с Николаевым и Гореловым, Задерживать кого-либо из этих субъектов не стоит, тем более, что лейтенанту, очевидно, удастся выйти на краба. Кстати, а что отец крокета? Чем он может мотивировать свое вранье относительно сына? Мы решили и здесь не торопиться, ответил Сивидов. Беседа с ним вряд ли даст что-либо полезное. Вы помните, товарищ генерал, когда Горелов сделал оттиск ключа от сейфа? Да, конечно, помню. Пока так и не удалось установить, кто же владелец этой автомашины и кто женщина, которая была с ним. Номера, что были на этой машине, ранее похищены. Но здесь интересное другое. Автомобиль, с которого сняты номера, когда-то принадлежал Николаеву. Сейчас мы проверяем версию, что машина, на которой приезжал неизвестный на кладбище, И машина, принадлежащая к ракету, одна и та же. По крайней мере, цвет у них один и тот же. Да, запутанная история, улыбнулся Романов. Смотрите, чтобы сами не опростоволосились. Скалову дайте задание заняться Николаевым, и если сможет, Пудовым. Нам надо знать, какие документы поддел Пудов а также какой липой располагает краб. К слову сказать, и эта история с номерными знаками, очевидно, хорошо знакома Николаеву. Только учтите, нам нужно торопиться, краб не должен больше резвиться, пора его остановить. Ночью на даче. Мало чего приятному сули человеку осенняя дождливая ночь, тем более если он окажется под открытым небом. Особенно неприятна такая ночь за городом, когда кромешная тьма, смешанная с холодным, проникающим под одежду дождем, окутывает все живое.